Галли, сидевший в углу около камина, вскочил с места и накинулся на своего противника. «Шагом вперед? Но когда голод наступит на самом деле, его этим не остановишь. Если мы пойдем такими шагами, народ перемрет, не дождавшись нашей помощи». И интересно бы знать», — начал было Саккони. Но тут с разных мест раздались голоса. «Говорите громче, не слышно!» «И неудивительно, когда на улице такой адский шум», — сердито сказал Галли. «Окно закрыто, Рикардо! Я самого себя не слышу!» Джемма оглянулась. «Да, — сказала она, — окно закрыто. Там, кажется, проезжает бродячий цирк». Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще звуки скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана. «Теперь уж такие дни, приходится мириться с этим, — сказал Рикардо. На святках всегда бывает шумно». «Так что вы говорите с Акони?» «Я говорю, интересно бы знать, что думают о борьбе с голодом в Пизе и в Ливорно. Может быть, сеньор Риварес расскажет нам? Он как раз оттуда». Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили в комнате.